Глава девятая. Это вы? Нервно сглатываю. Не нравится мне эта встреча, и Барковский смотрит недружелюбно, вряд ли рад видеть меня. Какими судьбами вы тут? Он хмурится. «А Владимир Данилович, это ваша знакомая? спрашивает глава врача, глядя на меня. Да, тянет он. Что ты тут делаешь? А вот как, сразу перешёл на ты. Хотя мы почти незнакомы. Что ж, значит, я могу не церемониться. Задираю нос и говорю как можно безразличнее. Навещала больного. Кто лежит в этой палате? Владимир небрежно кивает на дверь. Не надо спрашивать не меня, а главврача. Одну минутку. Тот подходит к двери, читает список пациентов, прикреплённый скотчем на рифлёном стекле. Сухомлинский Илья Сергеевич, 6 лет. Барковский переводит взгляд на меня. Если не ошибаюсь, ты тоже Сухомлинская. Кем этот мальчик тебе приходится? И тут, как назло, ко мне подходит довольная медсестра с Ильюшиной картой. Вот не нашла другого времени. Катерина Павловна, пришло подтверждение. Донар Найден. Операция вашего сына назначена на 15 ноября. Сына? сидит Барковский, припарируя меня взглядом. Операция «Владимир, да Дани... не...» — начинаю, желая прояснить ситуацию. Он не даёт мне рта раскрыть. Делает шаг вперёд, стремительно сокращая расстояние между нами и словно в тисках сжимает мою руку. Я морщусь от боли. Но он не замечает этого, обращается к главврачу. «В чем он болен, Фёдор Евгеньевич, можете мне сказать?» «Ну, врачебная тайна», — начинает тот неуверенно. «Я недостаточно финансирую эту богадельню». Голос Барховского падает до угрожающего рыка. Мне хочется провалиться сквозь землю. Он ещё и спонсор клиники. Вот я попала. Надо всё объяснить ему, но не здесь, не у дверей палаты, где Илья может меня услышать. И не при чужих ушах, которые потом начнут обсасывать эту новость. Вот выйдем отсюда, тогда я поговорим, спокойно. Главврач берёт карту медсестры, перелистывает страницы. Я смотрю куда угодно, только не на Владимира. хочется вырвать руку из его хватки, и размять пальцы, но стоит только пошевелиться, как он ещё сильнее сжимает мою ладонь. Тихо, Цад детского из зубы. Представляю, как это выглядит со стороны. Взяли суррогатную мать, которая бегает в детскую палату интенсивной терапии. Боюсь представить, что он уже себе напридумывал. Главврач зачитывает диагноз. Это заразная болезнь, спрашивает Барковский. Нет, но ну очень коварная. передаётся по наследству и может долго не проявляться. По наследству, значит. Я могу объяснить, делаю вторую попытку. Ага, могу. Но поверит ли он без доказательств? Все документы на Илью у мамы в селе, и свидетельство о усыновлении тоже. Мы с Серёжей нарочно оставили его там, чтобы дети случайно не нашли. Объяснишь, конечно, но позже. Фёдор Евгеневич Барковский бросает короткий взгляд в сторону главврача. Прошу прощения, у нас тут семейные дела, не требующие отлагательств. Но Владимир Данилович, всё же хотелось бы знать, что вы решили. Я пришлю своих юристов, с ними всё и обсудите. С меня финансирование, с вас отчёт. Да-да, Владимир Данилович. Ну вот и прекрасно, идём. Он тащит меня за собой в сторону лестницы, причём ему, похоже, плевать, что мне неудобно. Подождите, за мной должна Эля приехать. Пытаюсь затормозить. А Владимир резко останавливается и надвигается на меня. «Ты поедешь со мной, а не с Элей. Только я ещё не решил, куда. Может, сразу на аборт? Моему брату не нужен больной ребёнок». У меня ноги подкашиваются. Он прижимает меня к перилам. Дальше некуда отступать. «Владимир Данилович!» Мой голос дрожит. «Это не то, что вы подумали!» «А что тут думать?» Он упирается ладонями в перила по обе стороны от меня. «И так всё понятно. Решила по-быстрому лёгких денег срубить. Нет, я всё понимаю, сына надо лечить. Тут все методы хороши, а? Даже обман. А его губы раздвигает холодный оскал. Я зажмуриваюсь, лишь бы не видеть убийственной ярости в этих синих глазах. У самой на ресницах наворачиваются слёзы. От обиды внутри всё кипит. Хочу крикнуть, что всё не так, но меня останавливает его телефон. Звонок заставляет Владимира чертыхнуться. Он берёт трубку и отодвигается от меня. Слушаю, да. Я поспешно достаю свой телефон. Нужно позвонить Эле как можно быстрее. А может, вообще сбежать? Укратко оглядываюсь и натыкаюсь на ледяной взгляд Барковского. Даже не вздумай. Нет, это я не вам, поясняет он в трубку. Продолжайте. Эльвира не спешит ответить на мой звонок, а больше звонить некому. Номера Виктора у меня нет. Быстро набираю сообщение Эле. Топой Владимир сжимает моё плечо и подталкивает вперёд. «Давайте спокойно поговорим», — пытаюсь воззвать к его разуму. «Я вам всё объясню». Но проще заставить камень услышать меня. Этот мужчина будто нарочно игнорирует мои слова, прёт к выходу, как танк, таща меня за собой на прицепе, и тут же набирает по телефону кого-то. «Объяснять будешь в суде?» «Сойди в мою сторону». Когда мы выставим тебе и центру репродукции неустойку? Ты скрыла от моей семьи такую информацию. Я резко замираю. Суд? Они заставят меня вернуть деньги. Боже, где я такую сумму возьму? Давай, не тормози. Меня подхватывают под руку и сёлком тащат наружу. Думаешь, будем с тобой церемониться? Да отпустите меня. Пытаюсь вырваться. Моей семье больной ребёнок не нужен. Да ведь это в трубку. Ты где? Отлично, жди. Сейчас приеду с твоей сурогаткой. Будешь решать, что с ней делать, и я всё объясню при встрече. Вы псих, ненормальный, отталкиваю его от себя. Но это всё равно что отталкивать кирпичную стену, ничего не получается. Веди себя спокойно. Он слегка встряхивает меня. Мне стоит полошить всю больницу, тут же больные. Я же сказала, что всё объясню. Судя по всему, разговаривать с ним бесполезно. Он слышит только себя и то, что хочет слышать. Не человек, а баран. Угаразд дело же меня с ним столкнуться. От неприкрытого идиотизма ситуации даже страх проходит, остаётся одна злость. На улице Владимир всё-таки отпускает меня. Надо что-то срочно придумать. Хотя бы добраться до Эли или дождаться, пока она возьмёт трубку. Мой мучитель направляется к иномарке, думая, что я за ним как холоп забареным последую. Да фигушки ему. бросаюсь в другую сторону, а вылетаю за ограду клиники. "Стой!" кричит Владимир. Нагоняет меня на улице и вновь хватает за руку. "Отпустите!" отталкиваю его. Мимо проходят люди и косятся на нас. "Ты с Брендила?" шепчет он. "А вы кидаетесь на человека прямо на улице?" возмущаюсь я. "Вот же будет интересно журналистам. Вы же стараетесь не афишировать свою жизнь, да? А тут такой скандал!" Первое его на слабое это срабатывает. Значит, мои подозрения не обманули. Братья Барковские очень тёмные личности. Может, какие-то криминальные бароны, раз так шифруются. Жильвакин на лицее Владимира продолжает играть, но он не хотя отпускает меня. Назови хоть одну причину, по которой я должен тебя слушать, говорит в упор, глядя на меня. Мой телефон звонит. Эльвира, ну наконец-то. Я скидываю голову и беру трубку. Всех ненормальный этот Владимир. Думает, раз он богатый, то ему всё можно. Геля, я закончила. Можете меня забрать. Стараюсь говорить ровно, но голос предательски дрожит. Ой, слушай, я тут ещё занята. Вызови такси. Дворецкий оплатит по счётчику. Геля, зову её, но она бросает трубку. Я опускаю смартфон и поднимаю взгляд на Владимира. Барковский смотрит на меня так, словно всё уже обо мне знает. Всё для себя решил. И что бы я ни говорила, как бы ни пыталась объяснить ситуацию, это уже не важно. Он смотрит как человек, который принял окончательное решение, и никто не сможет его разубедить. Даже не знаю, как сказать ему, что Илья не мой сын. Он ведь потребует доказательства. Не поверит мне на слово. Решит, что я от больного ребёнка открещиваюсь. Сначала скрыла его существование, а теперь вру, что он не родной. Значит, нужно действовать иначе. объяснить всё преле и виктории сказать, что документы на усыновление лежат в деревне у мамы вот предлагала же купить ей смартфон так нет отказалась так с кнопочным и живёт а сейчас могла бы просто сфотографировать свидетельство и на мессенджер выслать да идёт такая ситуация без свидетельства об усыновлении мне никто не поверит пошли владимир прерывает мои размышления кивая в сторону своей иномарки Я с вами никуда не поеду. Отступаю на шаг. Можем поговорить прямо здесь, хотя вообще не вижу причины объяснять вам что-либо. Ты права, мне можешь ничего не объяснять. К тому же, я не настроен слушать твои сказки. Он делает шаг ко мне, нависает как башня. Сейчас он кажется особенно высоким и мощным. Но у тебя внутри ребёнок моего брата сидит с неприязнью. Сейчас поедем к нему, и там ты всё расскажешь, а затем мы вдвоём решим, что с тобой делать. Вы правильно сказали. Вздыргиваю нос. А это ребёнок вашего брата. А вы здесь вообще ни при чём. Хотите, чтобы я с вами куда-то поехала? Звоните Виктору. Поезд приезжает и забирает меня. Не понял. Владимир сводит бровик, переносится. А чего тут не понять? Я буду разговаривать только с Элли или её мужем, с теми, кто мне заплатил, а не с вами. А вы тут вообще никто. Похоже, мои последние слова не на шутку разозлили его. Владимир хватает меня за руку, но я успеваю отдёрнуть её. Вот паршивка, сидит он. А вы нормальный? отвечаю в тон ему. Вам не стыдно угрожать беременной женщине? Или вы всегда так с людьми поступаете? Мимо нас, на стоянку перед больницей, въезжает полицейский патруль. Владимир не обращает на машину никакого внимания, а вот я приосаниваюсь. Только троньте, я буду кричать. Полицейские арестуют вас за хулиганство. «Кричи!» — спокойно кивает он и складывает руки на груди. «Хочу посмотреть на этот спектакль». Из полицейской машины выходит немолодой мужчина в форме, скользит по нам безразличным взглядом, узнаёт моего спутника и расплывается в подобострастной улыбке. «У меня падает челюсть». Владимир никак не реагирует на улыбку полицейского, продолжает смотреть на меня. Я же в полной растерянности наблюдаю, как полицейский спокойно направляется к буфету, примостившемуся справа от больничного входа. Ну как же так? Второй полицейский, который остался в машине, старательно отводит взгляд, смотрит куда угодно, только не в нашу сторону. У меня закрадывается неприятное ощущение, кажется, я серьёзно попала, даже полиция мне не поможет. "Покричала?" спрашивает Владимир. "Понравилось? Теперь можем сесть в машину и спокойно поговорить?" У меня на глазах наворачиваются слёзы. Вы, вы? Я едва не задыхаюсь от нахлынувшего возмущения. Да кто вы такой? В данную минуту я тот, от кого зависит твоя дальнейшая жизнь, отвечает он ровным тоном. А у меня внутри всё от страха сжимается. Он ведь не врёт, не преувеличивает. Всё так и есть. Моя жизнь в его руках, и я сама загнала себя в эту ловушку. Я глубоко вдыхаю, пытаясь Взять эмоции под контроль. Я ношу ребёнка вашего брата. Прекратите мне угрожать. Вы же не хотите, чтобы случился выкидыш. Я уже не знаю, чего хочу. Выдаёт он странную фразу. У меня внезапно темнеет в глазах. Может, от перенапряжения, а может, это побочный эффект беременности. Начинаю медленно оседать, и внезапно чувствую, что меня держат крепкие руки. А Владимир успел подхватить, прижимает к себе. Я утыкаюсь носом в его пальто. Пряный аромат парфюма щекочет мне ноздри. Всё, успокойся, говорит он примирительным тоном. Давай спокойно поговорим, не будем никуда ехать, посидим в кафе. Подождём Виктора или Элю, согласна? А я отстранённо думаю, что он очень высокий. Я ему ниже плеча, но мне не нравится, что он так резко передумал. Вы ненормальный, повторяю диагноз, шмыгая носом. Сумасшедший псих. Я всё-таки хочу услышать объяснение. Он игнорирует мои слова. Вы укрыли важную информацию от моей семьи. У меня были на то причины. Пытаюсь отодвинуться, но он прижимает меня к себе ещё крепче. Дело очень серьёзное, лучше объяснить всё один раз и в присутствии всей семьи. Отвизите меня к Виктору и Эле, там я всё расскажу. И отпустите уже меня. Я не собираюсь падать в обморок. Нервно дёргаю плечом. Уверена. Он наконец-то отпускает меня, отступает на шаг, смотрит так, словно сомневается, что я могу стоять на ногах. Уверена. Хорошо, моему брату будет очень интересно услышать, что ты расскажешь. Ну, саживаемся вы на Марко, Владимира. За рулём водитель. Мы же устраиваемся на заднем сиденье вместе, выджигат. Вот могу и на переднее сесть. Я сжимаю куртку до побелевших костяшек. Просто ненормальный мужчина. Представить себе не могу, что было бы, если б клиника стояла где-то на отшибе. Может, сразу бы в лиске закопал. Владимир спокоен, даже слишком спокоен. Но пугает он меня знатно. а взгляд такой пронзительный, что пробирает до мурашек. Отворачиваюсь к окну и всё же чувствую спиной этот взгляд. Ну и пусть смотрит, пусть хоть глаза сломает, я ему ничего не должна. Буду с Виктором Элей объясняться, но точно не с этим психом. Офис Виктора находится в огромном бизнес-центре, мы направляемся туда. На входе стоят охранники, они выпрямляются и отлипают от стен, когда видят нас. Здороваются с Владимиром. Мы входим в лифт, поднимаемся на самый верхний этаж и оказываемся в огромном холле. Сюда Владимир пропускает меня вперёд. Я вхожу в приёмную, обставленную с элегантным шиком. Вся мебель из натурального дерева, мягкие части обтянуты кожей тёмно-бордового цвета. А Виктор Данилович на встрече, говорит секретарь, поднимаясь навстречу. Она совсем молоденькая, лет 20, с кукольным лицом и огромным бюстом, который еле помещается в узкой блузке. Он как пуговка натянулась, ещё немного и лопнет. Но девушка этого не замечает, стреляет подведёнными глазками в сторону Владимира. Тот безразлично кивает. Отлично, я подожду его в кабинете. Направляется к двери, дёргает ручку, но та закрыта. Не велено никого пускать, тянет секретарша. Подождите со мной в приёмной. И ведёт пальцами по верхушке груди. Вот совсем не стесняется меня. Нет, отвечает Владимир и достаёт из кармана ключ. Под взглядом ошеломлённой секреташи открывает дверь в кабинет. Да, я тоже такого не ожидала. Кабинет у Виктора огромный, целая студия, поделённая на несколько зон, даже диван есть, тоже кожаный, как и в приёмной, только белый. Наверное, уборщица замордовалась каждый день его намывать. Садись, кидает Владимир, а сам идёт к рабочему столу. Я аккуратно сажусь на краешек. Владимир Данилович, ну ведь нельзя! хлопает наращенными ресничками секретарша. А Larissa он мрачно смотрит на неё. Лена, тут же отзывается она. Ну или так. Ты разве не слышала новость? Какую? Она настороженно поглядывает на меня. Значит, Виктор ещё не сообщил. Теперь мы тут вместе работать будем, так что я твой непосредственный начальник, наравне с Виктором Даниловичем. А так вы на совсем вернулись. Она явно рада этой новости. Мне сообщите остальным сотрудникам, пока не было официального приказа, говорит Владимир. Ну я уже потихоньку вхожу в дела. Сейчас должен приехать Виктор. Проследи, чтобы нас никто не беспокоил. Хорошо? она кивает и достаёт из кармана смартфон. Если понадобилось, можете вызвать кнопкой коммуникатора. Улыбаясь, выходите из кабинета. А Владимир откидывается в кресле и выжидательно смотрит на меня, а я молчу. Вот не скажу ни словечка, пока не приедет Виктор. Отворачиваясь в сторону стеклянного стеллажа, на котором стоят какие-то кубки, делаю вид, что очень заинтересована. Слышу, как Владимир хмыкает. Затем включает компьютер, и шелестит бумагами. Ну вот и ладно, пусть делом займётся. Я вроде всё спокойно, но я помню, как он на меня накинулся, а затем обнял. Моя куртка до сих пор пахнет его парфюмом. Дверь в кабинет открывается.